Андрей Битов. Об Андрее Тарковском. Поговорим о шестидесятничестве для общего разогрева. Эти бедные, затоптанные шестидесятники. Уж надоело их топтать Я подумал, что единственная вещь, которую шестидесятники, может быть, создали, это сфера общего по отношению к тоталитарному. То есть эмоционально-либеральное сближение поиск друг друга на почве общих вкусов и общей непринадлежности, ток ЧК, ток ЦК. Это стало каким-то инстинктом, это состояние между лагерем и диссидентством. И это стало большой частью общества. В общем, жили в нем. А внутри этого сообщества незримого, где тоже были свои генералы и свои рядовые, да, царила доброжелательность. И это советская вещь, вот совершенно советской потому что она была построена как антисоветская по отношению к чётким совершенно вещам. То есть мы, утрачивая, утратили и эту доброжелательность, и узнаваемость друг друга. Сильно выросла какая-то предвзятость, недоразвившаяся конкуренция, то есть почему-то можно и поскучать по потере. Я помню... Как это уже был глухой застой, я был в загоне и держался лишь на некотором количестве качественных дружб. Это было все, и мое общество, и моя подмога, иногда и моя кормежка, все что угодно, и прибежище, и пристанище. Один раз мы с одним из таких друзей художником не договорились и сказали друг другу какие-то гадости. Да, слегка подрались. Я очень страдал. Очень страдал. Как же так получилось? Вот раз, два, три, четыре, пять, круг ближайших друзей, и вдруг такая глупость. И с этим страданием я пошел в мастерскую к Мессереру, к Белли. И поскольку то был наш общий друг, говорили и о нем, я что-то расспрашивал, и Мессерер, как магистр светского общества и мастер правил, друг сказал очень спокойно и гениально, значит, передружили. И сейчас, в связи с окончательным концом конца века, все носятся со стандартными опросами, где обязательный вопрос – кто из XX века останется в веке XXI из искусства и литературы? По этому поводу к еще уцелевшим авторитетам обращаются сплошь. И надо, не в защите, всегда представлять свой вкусовой выбор обращаются к людям, которые сами-то про себя не очень уверены, сделали ли они что-нибудь в веке прошлом и дано ли им будет еще что-нибудь сделать в веке будущем Сейчас растерян в самооценке должен быть человек, несмотря на условность этой демаркационной линии. С ответом на этот вопрос, несмотря на растерянность, с собой-то вот тот хвостик, что мне останется в XXI веке для дожития, Я вспоминаю этих людей, с которыми я не додружил. Меня попросили сейчас вспомнить об Андрее Тарковском для сборника его памяти. Ну, а я, естественно, впал в очередной комплекс еще одного текста. И постепенно это обстоятельство стало вырастать в болезнь еще одного не написанного текста. О нём я думаю довольно часто. И с таким чувством обиды на самого себя, Вроде бы все же я должен этот текст как-то сочинять. Я оказался на острове Готланд. Место удивительнейшее по красоте, чистоте. Чистота, море, скалы, закаты, восходы. И это напротив, через банщику, угадывается в тумане Родина. Петербург, все родное. К тому же еще это остров. Родное и чужое. И в то же время я узнал, что Тарковский там снимал жертвоприношение. Это вот такое место. Паромчик переходит еще на один островок, фаро а там Бергман отшельничает. остров практически не обитаем. Никого, кроме Бергмана. А Бергман сам не обитаем. И там, на острове, среди камней до горизонта, какие-то мхи, лишайники и камни, красота. Стоит среди этих скал туалет, хорошо срубленный. Скандинавы понимают в дереве. Очень замечательно срубленный туалет. Одна кабинка просто, а другая для инвалидов. Душа моя русская взвыла, потому что пропасть цивилизации еще раз дала трещину в моем быте. А Тарковский тот снимал. И такая фраза мелькнула в разговорах. «Он там что-то снимал, ему что-то такое нужно». Он ждёт какого-то тумана, какого-то заката восхода. И вот, наконец, наступило. Все говорят, ну всё, мотор. А он говорит, нет, слишком красиво. И не снял. Такая-то местная история. Нет, слишком красиво. Так вот, в те самые оттепельные годы, в которые я с ним познакомился, всё происходило так. Никто информации не располагал. Информации официальной ни о чём хорошем вроде бы нет. Но все друг другу, как пчёлки, значит, пыльцу носят. Кто какое-то имя услышал, кто какую-то книжку достал. И слух, что что-то появилось, воспринимался с такой скоростью, впитывался, что, например, я, собираюсь снимать кино, мечтая о нём, вдруг читал в литературной газете «Бойкий отчётец» о канском фестивале, где, скажем, Гадар получил первый приз за фильм «На последнем дыхании», в котором впервые снялся будущий Бельмондо. Вот сейчас я говорю и понимаю, что вокруг каждого слова надо наворачивать целые страницы, чтобы современному человеку было понятно, потому что ни слова «бельмондо», ни слова «гадар», ни слова «канны» их же не существовало просто. Из всей этой информации с брюзьянием по поводу того, что такое Запад, выпала одна фраза, что в конце фильма герой умирает на перекрёстке. Какой же я себе вообразил кинематограф? из этой одной строчки. Ну, потом, на протяжении лет, я их уже видел. И я понял, что знал всего Гадар из этой одной статьи. Роза Хуснуденова была такая писательница, а, может быть, и сейчас есть, сдаилась, красивейшая татарка. Роза действительно с удивительной такой волшебной, сюрреалистической прозой и сказочной. И вот вдруг она мне говорит... Я видела замечательный фильм, гениальный, «Скрипка и каток» называется, диплом, и называет Андрея Тарковского. Про папу Тарковского тоже еще никто не знает. Но я уже знаю. Есть такой Андрей Тарковский, который снял гениальный фильм. Такая трогательная история. Мальчик, скрипка, дружба с пролетарием на катке. Все ясно, есть такой человек. У меня еще ничего практически не было напечатано. Вдруг раздается звонок. А, -а, а Потом имя Тарковского уж всюду загремело, Ивановое детство пошло, но я не ходил, не смотрел. Вдруг раздается звонок в Ленинграде. Значит, можно датировать это, не знаю, 60 годы, в начале. Говорит Андрей Тарковский. Что ж, большая честь. Надо еще учесть, что ленинградцы в загоне все славы возникают в Москве. Ревность огромная, одновременно жажда признания огромная. И вот это все нынче сомкнулось. Ничего не видно, а тогда мне было очень странно. Он тоже обо мне слышал. Про других он меньше слышал, но со мной встречается в отеле. Коньяк в номере, я с молодой, красивой и рыжей женой. Встречаемся, выпиваем. Нравится мне внешне. почему так в моем представлении осталось — Похож на Гасконца. На Гасконца. Какая Гасконь? Но все-таки Гасконец, Д'Артаньян. Мне кажется, вдруг, что он похож на Д'Артаньяна. Шпаги только не хватает. Скула у него такая очень характерная. Вот так вот в сторону выбивала, с одной стороны, совсем криво. Ну, а с другой стороны, какая-то сухость, поджарость, легкость. Вот он и вошел в таком образе. Молодые были. Это много значило. Ну, очень мило... Поговорили, разошлись, и потом оказался я, я еще, наверное, доучивался, потому что оказался я на какой-то картошке, что ли, от Горного института, слякать, мрак, а вот точно датируется, наконец-то, догоним Америку по мясу и молоку. Вот это был такой момент. Хрущев ездил за курозой в Америку, ну вот, и по всем этим дождям, в глине, в картошке, в клубе, в сельском, фильм. Иванова детства. Добилось народу не продохнуть. Я помню, что я нашел свое место на печке. Так я увидел впервые Тарковского. На одной стене плакат «Догоним Америку по мясу и молоку». С другой стороны, я на печке в щель между трубой и стеной смотрю на экран. На лошадь, которая то ли жует, то ли топчет яблоки. Все так именно, как на деле. Дождь идет, и я в восторге. и думаю не зря и морд такой хороший и про скрику каток я слышал а потом попал я вот эта строчка прочитанная про гадара привела меня на высшийе сценарный курс оказался я на высших сценарных курсах андрею рублева снял позвал на премьеру на которую я сумел каким то образом не пойти и вот сейчас я думаю то ли я был влюблён, то ли слишком гулял то ли я уж тогда насмотрелся Гадар с Бергманом и раздулся внутри себя. Как не попал я на эту премьеру. Встретились мы, потому что он читал нам лекции, слушателям высших сценарных курсов, режиссёрам. Знакомых у него там не было. Мы встретились, прошлись и помню это место. Вот память иногда бывает странная. Как камера фиксирует какой-то момент и какой-то обрывок фразы. Возраст, который уже можно считать возрастом. Для меня Москва и Питер и многие другие города не наполнены цельными воспоминаниями, а наполнены написанными на камнях обломками фраз. И тогда возникает и погода, и выражение лица, и спутник. Значит, мы идем к ЦДЛ по Герцена. Уже близко. Он только что прочитал сад, неопубликованную тогда вещь, рукпись, которая ходила по рукам. Еще никакого самоздата не было. Он прочитал, хвалит очень, говорит, тебе надо прочесть Лолиту. Это мне очень напомнило Лолиту. Какую Лолиту? Набокова. Именно Бокова я слышал. Про Лолиту слышал Лолита — это 1956 год. Вот какие разные оттепели. А Рублева я посмотрел много лет спустя. В общем, я считаю, конечно, что это гениальный фильм. Там такие татары и иностранцы. Такая мука менталитетная была у Андрея. Так она благородно выражена. Какой-то слом он там нашел. Он думал о настоящих вещах, короче говоря, об очень глубинных. Но интересно, что форма защищает содержание. Вот что я могу сказать. Мне приходилось в последнее время об этом думать. И пока советская власть вела формальные споры против формы, сотриализм, изм, изм, внутреннюю такую славу художественную можно было получить за счет формы, и боролись именно с формой. Но вот Андрей предлагал новое кино, другой, более современный киноязык. Вот все и воспринималось. Как красиво, да как по-новому, да как нельзя, да как не позволит Госкино или ЦК. Но там ещё было содержание, вот в чём дело. К восприятию этого содержания готов никто не был. Там такие муки, страсти по Андрею. Что такое Россия, что это за храм такой, что такое насилие, что такое насилие над насилием? Это ж проблема России. Россия становится свободной, когда ещё Наполеон или Гитлер, да? Внутри она себя сама насилует... А уж когда еще ее сверху кто-то насилует, тогда она становится человеком. А потом опять саму себя надо насиловать. Она потому и человек, что у нее всегда есть внутренние возможности вочеловечиться. Но весь этот объем муки, да на фоне более модных либеральных состояний, он просто виден не был. То да есть только начинался только-только спор между славянофилами и западниками, новорожденными, недограмотными, не имеющими отношения даже к недопрочитанному девятнадцатому веку. Значит, сразу подозрение. Чё ж это про Россию? Не понимали. Андрей с репутацией и гения, которая шла по чисто внешним условиям, а художника не понимали. Это нормально. Но я-то понимал. И, как и положено мне было, провинциалу Ленинградцу, еще почти не напечатанному К его репутации относился с ревностью. И тем не менее, ведь он же ко мне подходил, и раз, и другой. И вот теперь я думаю, как же он одинок был. Ну, а потом, потом было потом, потом я смотрел «Зеркало», самый мой любимый его фильм. совпал это с запретом на «В четверг и больше никогда», который я снял. Судьбы уже в большей мере уравнялись. И опять он хотел по какому-то поводу познакомиться с Грантом Матавасяном, у него был любимый ученик Армянин, и была идея снять фильм по Гранту. С Параджановым какая-то перекличка была. Грант работал Параджанова на фильме «Цвет гранат». И была идея, чтобы я привел Гранта. Один раз это не цивилизованно не состоялось, второй раз это состоялось, И тогда я запомнил рассказы его о своем доме, о месте, на котором он строил, на какие-то несоизмеримые деньги. В этом доме он строил какое-то цивилизованное жилище. Теперь я думаю, как же я-то его не понимал. В конце концов он уехал. Уехал не от того, я думаю, а от того, что... От того. И от того. Когда меня первый раз выпустили на Запад, но практически первый после десятилетнего запрета, была осень 1986 года, и это был вольный Запад. Я был сам, один, тогда это было в новость наши люди еще не ездили, мне бесконечно звонили. Звонили и все, звонили даже, кажется, из Австралии, пингвины русского происхождения. Телефон звонил непрерывно, говорили часами, выплачивая валюту. Как вот в лунку наговаривали, Разные-разные люди. А Андрей уже был болен в это время, что мне сообщили Владимов и Наташа. И его там облучали, и, в общем, были самые нехорошие сведения. Тогда звонил Гринштейн, который там с ним сотрудничал. Он жил в Берлине и спрашивает, правда ли, что Андрей так плохо. Я говорю, к сожалению, правда, на основании той информации, что получил. Что же он в таком случае тогда со мной поссорился? Вот, замечательная логика. Такая логика. И не додружили. Неправильное что-то было. Такое какое-то искажение, когда о нем думаешь, а уже не поправишь. И получил я однажды ответ, когда уж стали за Андреем печатать все. Заметки, записки, как за классиком. Там была вот такая сердитая строка. Никуда не хочу ходить, никого не хочу видеть. Ну что, зайдешь в ЦДЛ, встретишь пьяного битого, не пойду. Обидная строчка и заслуженная. Тружил я, правда, с его отцом, но уже не было Андрея. И нет, сначала он еще был. Но отец достоин отдельного мемуара. Но когда я вглядывался в Арсения Александровича, необыкновенного красавца, я узнавал в нем не красоту Андрея, как будто бы отец был сыном. По слове, во всяком случае, так и было. И Арсений Александрович показывал мне единство их династическое тем, как он был лёгок. Он без своей ноги просто летал был похож на птицу. потом что мне нравится, сын папу любил. Эти стихи, звучащие за экраном, как сумасшедший с бритвой в руке. В результате сижу я в натуре Тарковского, вместе Бергмана, и смотрю с полки единственный там фильм, который был «Сталкер». Я хотел стихотворению посвятить Тарковскому и напечатать. То есть оно у меня напечатано, но назвать его Память Тарковского. Стихотворение было напечатано впервые Андрей Битов Дерево 1971 1917 года. Памяти Тарковского. Немой размытый фильм Плеск Всё тонет в стареньком тумане. Забор, дорога, поле, лес с коровой на переднем плане. Жуёт корова по слогам, квадратно бьётся пульс на выи. И драгоценно по рогам стекают капли дождевые. Никак мгновение не поймать. Так миг отрыва капли краток. Значит, это аппарат, значит, это оператор. И красив, и волнует диаграмма. Он заслоняет объектив, как сына старенькая мама. Он так изображению рад. Его экран в заплатах манит. Да за ручку вводит аппарат. Вот он уже киномеханик. Никто кино смотреть не идет. Хоть фильмы выше всяких критик. Но кто-то сверху дождик льет. И, значит, у него есть зритель. Из-за застрехи чердака, кривой, из-за дождя кривого, смерть так понятна и близка, как расстояние до коровы. Но он зрит в чердачное окно и слышит снизу плач ребенка. Так начинается кино. И в это время рвется пленка. Тарковский был гений. Это не знать что... Все у него шедевры. Гений — это развитие до самой смерти, и в ней самой, и после. Непрерывная линия, непрерывная.